Глава седьмая. Бегство. Вечером он шалу и не ждал, но зато все утро вздрагивал и оглядывался, не возникнет ли она внезапно где-нибудь. Нет, ее все не было. Целый день. Уже и вечер скоро. А вдруг случилось что-нибудь? Сайд зато то и дело заглядывал, и не найдя шалы, разочарованный уходил, перекатывая в кулаке игральные кости. В один из приходов вздумал поучить орда жизни. Ты бы, парень, не облизывался на Неберику, сказал он. Их любить себе дороже. Сердце кусок заберёт навеки вечный, ищи её потом <смех> не найдёшь. "Это я облизываюсь?" удивился Ардай. "Прости, но я думал, что это ты к ней неровно дышишь". <смех> "Дурень ты", вздохнул Сайд. "У меня уже всё есть: и любовь, и семья, и детишки. Она огонь девка Неберейка эта. Да не там она меня зажжёт, понял?" А ты вот если влюбишься, все равно не удержишь. Зато потом места себе не найдешь. Спасибо, я запомню, — сказал Ардай. Нашел, толстяк, чем пугать. Влюбишься или не влюбишься? Вот чего-чего, а влюбляться Ардай старая больше не собирался точно. Эх, махнул рукой Сайт и ушел. Леолина тоже приходила, опять принесла книгу. Что-то занимательное, но ему не этого хотелось. А не могла бы ты принести мне что-нибудь про вас? — попросил он. — Про нас? — удивилась она. — Ты имеешь в виду про нашу историю, про то, какие мы? Я поищу. Она ушла. А он продолжал вздрагивать, когда ему казалось, что где-то мелькает неясная тень. — Шала? — Шала! Ну, наконец-то! Она стояла, прислонившись к стене, и слабая улыбка играла на ее губах. — Соскучился дровосек? — Ну, прости. На ее указательном пальце раскачивалась подвеска на цепочке. Та самая и Шала ее разглядывала, будто впервые увидела. «Ну что тебе сказать, дровосек? Красиво. Узор занятный, правда?» Ордай взял подвеску и обрадовался, ощутив в пальцах тот самый зуд. «Спасибо, Шала». «Пожалуйста, дровосек. Как тебе дышится? Вот, наслаждайся». Она раскрыла ладони, из них подул свежий ветер, пахнувший травой и лесной сыростью. Сегодня у души еще не мучила Ордая, хотя он не без тревоги думал о такой возможности. Точнее, старался не думать. Уж очень неприятно. Но ветер, подаренный Шалой, действительно казался наслаждением. Как ты это делаешь? Не удержался он, когда ветер закончился. Знал ведь, что ответа не будет. Посмеется ведьмочка, пошутит. Это в лучшем случае. Потом научу. Не все сразу. Ответила Шала почти без улыбки. Только уголки губ чуть дрогнули. Ордай удивился. «Ты шутишь?» «Когда это я шутила?» «Вот что, дровосек, я тут буду, неподалеку», — сообщила она. «Понял, неподалеку. Скоро опять загляну, не соскучишься». «Ого, погляди-ка на небо. Будет буря, как считаешь, дровосек?» В крошечное окошко было видно, как с запада на драконьи горы наплывали синевато-серые, похожие на куски слегка поваленной шерсти тучи. «Будет не иначе», — признал Ордай, изумленно разглядывая небо. «Нет, ты только посмотри, а?» «Буря — это хорошо», — улыбнулась Шала. «Обожаю Бурю. А ты дровосек? Вот садийцы ее не любят, будут сидеть по домам у горящих печек и ничего не заметят дальше своего носа. Еще они в такую погоду громко не разговаривают, ты знаешь об этом?» «Что ты сказала?» Он оглянулся, еще глазами Шалу, а то и уже след простыл. «Что ж, она неподалеку». И он примерно понял, что она сказала. Наверное, могло показаться, что неразумно приводить его план в жизнь в при первой возможности. Но Арда решил, что если эта возможность представиться уже сегодня, он не станет откладывать. Действительно, а почему нет? Что может измениться к лучшему, если медлить? И Диан со временем перестанет отсутствовать подолгу, смириться с пропажей драконов и займется своим странным пленником вплотную. И опять же, что Шала сказала про бурю? Что она любит бурю, а садийцы нет. Это ведь намек, так? Глядя в окошко на темнеющий край неба, он гадал, придет сейчас ли Алина или нет. Она пришла, огляделась заходя и, кажется, обрадовалась. «Ты один? А я тебе кое-что принесла». В руках у нее был пухлый томик в тесненной коже. Она уже привычно толкнула незапертую решетчатую дверь и притворила ее за собой. «Интересно, этот растяпа сайт хоть помнит, где ключи?» Диана на него нет. Просто они ему доверяют». Сайт, благодаря уловкам Шалы... А Лиолина та верила ему всегда, точнее, с их общего приключения в обители. И единственное, безоговорочно. Тех, кто тебе так доверяет, оказывается, особенно трудно обманывать. «Конечно, это просто старинные легенды, но интересные», — Лиолина протянула ему книгу. «Благодарю». Он раскрыл наугад, попал на яркую картинку, где красивая девушка была привязана к дереву, а рядом возлежал огромный дракон. Он уже видел немало таких картинок. «А у меня для тебя подарок!» Он вынул из кармана цепь с подвеской. «Подарок? Мне? Откуда?» Он ясно видел на ее лице любопытство и, кажется, удовольствие. Что ж, все девчонки такие, любую легко поманить затейливой вобрякушкой. Замочек у цепи был простенький и легкий, расстегнуть и застегнуть вновь на один стук сердца. Так и вышло. Один стук, и серебряная цепь лекла вокруг стройной шеи алины Та я опомниться не успела. Изумление, а потом ужас в глазах девушки. Он, наверное, запомнит надолго. Она моментально почувствовала шад. «Что это, Кай?» Она все еще не понимала. Или не верила. «Сними с меня ошейник, Леолина. Прошу тебя», — попросила Ардай мягко. «Мне нужно уйти». «Нет, Кай, я не могу!» Замотала она головой. «Убери это, пожалуйста!» «Нет уж, отступать теперь нельзя». «Леолина, сними с меня ошейник!» В голосе Ардая звякнул металл. «Просто возьми и сними, попробуй! Вот так!» Он взял ее ладони и положил на ошейник, туда, где смыкались концы полосы. «Ну же!» Едва он отпустил ее руки, как она тут же уронила их. «Что ты делаешь, Кай? Не надо!» Ардай с тоской подумал. «Если сейчас сюда заявится, к примеру, Толстек Сайт, то все пропало!» Вообще, сайт уже приносил ему ужин, но мало ли. Он сказал. Послушай, Леолина, там в обители ты была пленницей, и тебе хотелось домой. Теперь я хочу того же. Всего лишь. Сними с меня ошейник, я приказываю, Леолина. Он опять положил ее руки на ошейник, но теперь отпускать не стал. Наоборот, что из силы стиснул ошейник поверх пальцев девушки так, что она вскрикнула от боли. Ну, снимай же. Она мотала головой и плакала, беззвучно. Слезы капелька за капелькой катились по щекам. «Снимай! Сделай же хоть усилие!» Она пыталась. Он чувствовал, как она дергает концы пластины, стараясь развести их, но бесполезно. «Сильнее леглина Он продолжал удерживать ее пальцы на ошейнике и тоже помогал тянуть. «Ну, еще!» И вдруг стальная полоса разогнулась. Легко, как будто она была из мягкой меди. «Вот видишь?» Ордай с удовольствием отшвырнул свой бывший ошейник в сторону. «Спасибо, Леолина». Кажется, ее это потрясло не меньше, чем обман Ордая. Она даже перестала плакать, и ее губы шевелились в бессильной попытке что-то сказать. Он взял ее лицо в ладони. «Не сердись, Леолина. Послушай, клянусь, я буду искать твоих дракониц, и Аолу, и Бину, пока не найду. А здесь мне нечего делать. Прощай, княжна. Ты погибнешь в горах, Кай! Не делай этого, я прошу!» Я попробую не погибнуть в горах. Взяв за плечи, он усадил ее на одеяло. Она была безвольная и послушной, как восковая кукла. Лишь попросила. «Сними с меня, шаткай! Он мучает меня! Я не могу!» И ты сразу поднимешь тревогу. «Нет уж, потерпи. Сиди тут и молчи. Сюда скоро придут». И он ушел, больше ни разу не оглянувшись. Плотно прикрыл дверь в свой бывший каземат. «Да, вот именно. Бывший. Его плен закончился». Входная дверь была не заперта, в лицо Ордая дохнула холодной влагой, и тут же близко за соседней горой длинная кривая молния соединила небо и землю. Ну и погодка. Редко такое бывает в это время года. И бродить сейчас по горам действительно худшая из идей. Дровосек? Ох, Шала! Он обрадовался. Ты здесь. Она здесь, он этого ожидал. Я здесь, сказала она. Ты прогуляться собрался, да? Я с тобой. «Где твой удивительный перемещающий камень?» «Вот», — она разжала ладонь, — «давай руку», — он напомнил, — «мой рух шала». «Он уже улетел!» «Дай руку, дровосек!» И тут же темнота закружилась вокруг них, втянула в себя. «Прощайте, драконьи горы!» «Или... до свидания!» Именя старел торопил уставшего руха. Далеко за холмами, на западе, небо стремительно темнело. Шла большая непогода. В начале осенника буре с грозами дело редкое, другое дело в середине летника, когда то и дело грохочет, и смотри в оба, чтобы не потерять высушенное сено. На его памяти случалось всякое. молнии зажигало лес неподалеку от Варги, разбивала огромные вековые деревья, а однажды, когда он был мальчишкой, огненный шар, рожденный молнией, разворотил вверх ружьи башни в их дворе и поджег сарай. Он не волновался. Вот-вот за ближним холмом должна показаться Варга, и одной из первых, как всегда, он увидит островерхую крышу своего дома и свою рушью башню. Вот она Варга. Бак издал пронзительный клёкот, ему тоже хотелось домой. Напиться, сытно поесть и отдыхать, слушая, как где-то ревет ветер, и дождь барабанит по медным пластинам крыши. Имень сделал традиционный круг над своим двором, прежде чем сажать птицу. Две младшие дочки выбежали во двор, замахали руками, И тут же на крыльце показалась жена. Его ждали, как всегда. Он передал птицу работнику, не хотелось возиться самому. Спустившись с башни, обнял дочек, младшую подхватил на руки и пронес до крыльца. Поцеловал жену и, обняв за талию, повел в дом. «Как вы тут без меня?» «В порядке», — улыбнулась Мия. «Разве что соскучились. Твоя поездка была удачной?» «Более чем. Я снова сдал в аренду поля в Каре». «Ты ведь согласна, что нам ни к чему самим ими заниматься? А лошадей пригнали?» Накануне он не удержался и купил трех породистых лошадей, жеребца и двух кобыл, поручив попутным загонщикам доставить их в Варгу. «Да, пару дней назад», — сказала Мия. «Ридами доволен». Мень взял из рук жены высокий серебряный стакан с холодным молодым пивом, не спеша попробовал, смакуя вкус. «Кстати, зерно и шерсть подорожали на треть, и кое-что еще». «На треть? Так сильно?» Удивилась Мия, торопливо накрывавшая скатертью стол. «Вот именно. Мы-то пока в выигрыше, но лишь пока. И за это наших соседей нужно благодарить. Вся страна волнуется. Через два дня сожгут следующий город». Мия на минуту вышла, вернулась с блюдом, полным фруктов из своего сада, и сказала. «Кстати, Ордаю принесли письмо из управы наместника. Приказ из императорской канцелярии». «Что за приказ?» Письмо запечатано гербом. Я отнесла его в комнату Ардая. Именки кивнул. Хм. Я потом посмотрю. Да, и еще несколько раз приходил Крейдорит. Ему не терпится тебе что-то сказать. Мне он говорить не стал. Хм. Имень заново наполнил свой стакан из большой глиняной бутыли. Интересно, что нужно от меня этому молодожену? Вроде бы у молодых все хорошо, и Сарита довольна. «Интересно, удастся ли нашему сыну отвертеться от помолвки?» Сказал Эмени, смехаясь. «Знаешь, я всерьез считаю, что женить его надо поскорее. На всякий случай, будь готова собрать свадьбу быстро. Большой пир закатывать не будем не то время». «Ох, не знаю. Собрать нетрудно, но если Ордай не захочет...» Мия подошла к окну. «Смотри-ка опять, Крей. Видно, тебе от него сейчас не отделаться». «Ну, зови его». Звать не потребовалось, кухарка уже пригласила Крей в дом, так что через минуту он стоял перед именем. Тот встал, поздоровался, похлопал молодого Дорита по плечу. «Рад тебя видеть! Как дела, как семейная жизнь? Отец-мать здоровы?» «У нас все хорошо, Лиргай!» Крей был взволнован и смущен, и в душе имения трепыхнулось беспокойство. «Нам нужно поговорить с Лиргай!» – сказал Крей. «Очень нужно. Нам с тобой!» Он бросил выразительный взгляд в сторону хозяйки. «Улитый пирог еще не испекся», — вспомнила Мия. «Поговорите, а потом поужинаем». Она вышла. «Ну?» — имень указал гостю на стул и налил ему пиво. «О чем пойдет разговор, дружище?» Крейк пиво не прикоснулся, сел и явно не решался поднять глаза на Эстерела. Лиргай, прошу, ответь мне, точно ли ты знаешь, где сейчас Ордай?» «Конечно», — ответила мень Гай уверенно. Однако тревога его усилилась. Он срочно улетел в крепость Дейт, это неподалеку от Ита, чтобы участвовать в смотре по личному приказу Императора. Не знаю уж, что там со осмотром из-за разгрома Ита. Мне сообщил об этом куратор школы Дальконтов. Вызов был срочный, Ардай не смог даже заехать домой. А почему ты об этом спрашиваешь, Крей? Если он действительно в Дейте, то все хорошо, но посмотри на это, Лиргай. Крей извлек из кармана и положил перед именем тонкую серебряную гривну. Сначала Эстерел потерял дар речи. Он взял в руки гривну, поднес ближе к глазам, чтобы рассмотреть. Хотя, что там рассматривать? Эту вещь он узнал бы даже на ощупь. Сам носил когда-то. Вторая именьская гривна Эстерелла гривна гривну наследника. Она должна быть на шее у его старшего сына и больше нигде. Как наследный имень Орда Эстерел мог отправиться к императорскому двору без именской гривны на шее? Да никак. При дворе весьма внимательны к таким вещам. «Я слушаю тебя, Крей», — сказал Имень, вдруг не узнав своего голоса. «Господин Гай, несколько дней назад я нашел эту гривну в шкатулке моей жены. Случайно нашел. Видишь ли, я нечаянно опрокинул шкатулку, вот и...» «Понятно. И что говорит твоя жена?» «На самом деле именью не было понятно ровным счетом ничего». Крей побледнел еще больше и с неохотой объяснил. «Она сказала, что Ардай сам дал ей гривну, чтобы ждала и не ревновала». Видишь ли, я должен объяснить тебе еще кое-что, господин Гай. Моя помолвка с Эйдой, она не была настоящей. Ардай попросил меня посвататься к Эйде, чтобы избавить ее от других женихов. На самом деле, она была невестой Ордая, мы так договорились. Ордай виделся с ней в обители, он нашел способ. Она не собиралась за меня замуж. Вот как? Только и сказал иметь Гай. И что же? Во время последней их встречи он пообещал, что все устроит, И их свадьба непременно состоится, и отдал ей гривну, чтобы не сомневалась. Он и мне говорил, что все устроит. Потому, когда назначили свадьбу, я был готов любым способом отменить ее. Я не собирался жениться на Эйде. Потому что обещала Ардаю и ей тоже. Но когда нам разрешили встретиться перед свадьбой, Эйда сказала, что передумала. Что не выйдет за Ардая никогда. А если я откажусь жениться на ней, она готова остаться в обители. Будто бы настоятельница ей уже разрешила. Дело в том, что ее мать, моя теща, она что-то рассказала Эйде про Ардая. Вот поэтому я и не стала отказываться от Эйды, господин Гай. Я не хотела от нее отказываться. Что рассказала эйди Сарита? Я не знаю. Крей покачал головой. Я спрашивал, она не желает отвечать. Ладно, не важно. Имень потер ладонями лицо. Ложная помолвка, о провидение. О чем вы только думали? Это не все, господин Гай. Еще меч. Меч? «Драконий меч. Настоящий». Ардай кажется, нашел его в подвале среди мусора. Меч был сломан. Ардай говорил, что меч точно настоящий, потому что он как-то чувствовал это. Меч стал добавлять ему силы. И это так, я сам убедился. Ордай никогда не был настолько сильнее меня. Мы носили его к кузнецу, чтобы починить. Так что у него был исправный драконий меч. «Вот как значит. Драконий меч», — только и сказал имень. Крейза говорил снова. Ордай размышлял, не вызвать ли ему дракона, ведь у него был меч. И он сам стал очень-очень сильным. И еще он много тренировался на специальной кукле, изображавшей дракона. Эта кукла могла двигаться. Он так рассказывал. О, демоны леса и гор. Он мог решить, что самый верный способ для него получить все – победить дракона. Но, честно говоря, я не думал, что он это сделает. Когда мы говорили, он просто размышлял об этом, не более. О, демоны леса. Кажется, все остальные слова имени старал, забыл. Я смотрел городскую книгу, Лиргай. Записи Ордая там нет. Мне сказали в ратуше, что есть еще одна такая книга в школе Дальконтов, но туда меня не пустят. Вот демоны, и эта погода! Имень вскочил, бросился к выходу, уже у двери вспомнил о гости и оглянулся. Спасибо, что пришел, Крей. Пошли, поможешь мне оседлать птицу. С крыльца он посмотрел на небо. Тучи приближались, но вроде бы они пошли правее. На юго-западе все уже затянуло сплошной синью. Сюда тоже придет. И ваш, естественно. Но можно попробовать проскочить. И в последний момент он вспомнил, что надо, пожалуй, захватить кое-что из оружейной. На всякий случай. Хорошо, что вспомнил. Эта вещь много лет хранилась в укромном уголке шкафа. Длинное ожерелье из цветных камней в маленьком холчевом мешочке. Имень Мень бросил его в карман. Но «Нельзя лететь, Лиргай! Ты не должен сегодня!» Попытался возражать Крей. «Молодую жену будешь учить, а не меня, парень!» Осадил его имень, последний раз проведя руками по застежкам уже затянутой упряжи. Может быть, никогда еще здесь так быстро не седлали руха. Мия выбежала из дома, когда бак с хозяином седле уже взлетел. Ей оставалось только всплеснуть руками. «Что за весть ты принес?» — набросилась она на края Дорита. «Что случилось?» простите тетушка Мия», — пробормотал Крей и торопливо ушел. Практически сбежал. Как ни странно, имени старел успел долететь до Аша. Еле-еле успел. Резкий ветер уже рвал флаги на Ратуше и кружил пыль по улицам. И тучи сгустились над городом, но ни капли дождя пока не упала на землю. Но это пока. Первая молния прочертила небо над Ашем буквально несколько минут спустя. И дождь хлынул как из ведра. Это ничего, главное он успел. Если опасения Крея Дорита верны, то вряд ли что-то можно сделать и сегодня, и в дальнейшем. Но Эмень хотела узнать про сына прямо сейчас, а не сидеть в варге и мучиться неизвестностью. Хотя, кое-что он может сделать даже теперь. Мало того, должен. Куратор Ириан, увидев Астерелла, только глаза вытаращил пробормотав что-то про семейство сумасшедших. Астерелла не стал тратить время на длинные приветствия и похлопывания по плечу. «Я хочу видеть приказ, которым моего сына вызвали в Дейт», — сказал он Ириану. «И еще школьную книгу прощания». Ириан принес ему приказ, когда он листал книгу. Открыл на третий листал к началу, переворачивая чистые листы, потому что ему нужна была последняя запись. Да-да, вот это самое. Я, Орда Эстерелл, наследный имень, сын именя Гая Эстерелла, сегодня в 102-й день летника намерен вызвать на бой дракона. Имень перечитал еще раз. 102-й день летника. Прошло уже немало времени. Ириан заглянул через его плечо, тоже прочитал, и от души выругался. «А как же приказ? Думаешь, твой сын не подчинился?» Имень Астерел взял у него бумагу. Бумага дорогая и особая, с гербом и теснением. Точно как из императорской управы, и подписи есть, и печати. Кроме Ордая, там упоминался имень Шан, которого также вызывали в Дейт. «А что за имень Шан? Его ты тоже отправил туда?» «Конечно». Это такой хилый недотёпа. Готовился у нас к экзаменам по протекции императорского мага Каюба. В последнее время они с твоим парнем сдружились. Каюба, значит? Он тут тоже ошивался, да? А я ведь просил сообщать, как только какой-нибудь высокопоставленный маг появится у тебя в школе, помнишь? Что ты сказал? Сообщать тебе? Ты шутишь? Кажется, Ириан удивлялся по-настоящему. Я что-то такого не помню, дружище. Да-да, я понял кивнула Старел. «Здесь был маг. Разве ты можешь противиться магу?» «А я лишь себя могу винить. Приказ не настоящий, на все готов спорить. Дай мне коня, прошу». «Коня?» — изумился Ирен. «Погляди за окно. Куда ты собрался?» Совсем близко грохотало, а в оконное стекло колотили струи дождя. «Ну да. И дай плач с капюшоном. Мне надо навестить кое-кого. Это здесь, в городе. Не идти же пешком». «Но ну, пойдем вместе?» Ириан был задачен и встревожен. Я могу помочь. Нет, ты помешаешь. Думаю, я скоро. Я распоряжусь насчет горячего ужина и травника с медом. И ты мне все объяснишь, наконец. Про ужин и травник Эмень уже не слушал. Объяснять ничего не собирался ни потом, ни когда. Есть вещи, которые не объясняют, и тайны, которые хранят. Но теперь, кажется, одна тайна здорово его подвела. Тайна, что родилась вслед за смертью худенькой женщины с роскошными русыми волосами и глазами, как васильки в поле. Женщины которую он полюбил, один лишь раз встретившись взглядом. Он не должен был знать про этот большой серый дом с красной черепичной крышей и серебристой птицей-флюгером неподалеку от рыночной площади. Сам-то дом он помнил с детства, да и кто хоть недолго поживший вашей его не помнил. На нижнем этаже там была старая ювелирная лавка, в которую его впервые мальчишкой привела бабушка. А потом, много лет спустя, он сам покупал здесь роскошные серьги и кольцо с искристыми синими камнями, свадебный подарок невесте. А однажды, уже потом, во время большой ярмарки она отпросилась у него пройтись по лавкам, и он, поначалу готовый доверить ей все на свете, заметил, как она пошла совсем в другую сторону и проследил, куда именно она пошла. Ничего особенного, у ювелирной лавки он увидел своего Шурина, ее родного брата, который распахнул перед ней дверь, ведущую в дом. Не в лавку. Он так потом и не сказал своей самой любимой женщине, что раскрыл ее маленький секрет. Хотя... Если поразмыслить, не маленькие, и вовсе не ее. Дождь уже не лил, как из ведра, а капал монотонно и густо. Эстерелл привязал коня под навесом у стены и постучал в ту дверь. Еще и еще раз. Откроют? Изнутри донеслись шаркающие шаги. Звякнул замок, и дверь приоткрылась. Что тебе, добрый человек? На Эстерелла смотрел невысокий, совсем седой старик ювелир. Эстерелл помнил его. Поговорить, прошу. Пусти меня, хозяин. «Мы не торгуем разговорами», – покачал головой ювелир. «Мы продаем кольца, цепи, пояса и еще много чего. Но сегодня мы уже закрылись. Приходи завтра». «Сегодня». Имень Гай придерживал дверь плечом, не давая старику ее захлопнуть. «Мы поговорим сегодня». «Речь пойдет о Валенте. О Валенте Дьяни. Ты ведь помнишь такую? Я ее муж. Точнее, я был им. Меня зовут Гай Эстерел. Старик молча отступил, пропуская именья в дом. В большой комнате жарко горелый огромный камин. Стены из старого камня, огромный стол, стулья. Здесь могло поместиться много народу сразу. «Тебя, видно, привело сюда заблуждение и имение», — мягко сказал старик. «Я ничего не знаю ни о какой Валенте дьянне «Я должен поговорить с Дианом. Мне нужно сказать ему нечто важное». Старик не переставая качал головой. «Я ничего не знаю ни о каком Диане, но я тебя понял». Ты хотел оставить письмо, верно? В моей лавке оставляют письма. Напиши, кому она адресована и от кого. Прибавь серебряный дир, и когда этот, как ты его назвал, Диан, обратится ко мне за письмом, он его получит. Не заговаривай мне зубы, хозяин. Прервал его имень в отчаянии от мысли, что он ведь мог ошибиться, и Диан не имеет отношения к этому дому. Мне нужно увидеться с Дианом, и я, если хочешь, прибавлю к этому сколько угодно диров. Это важно. Это было бы важно Валенте, ты понял, старик? «Нет. Ювелир был так же и мягок. Ты, кажется, немного не в себе, добрый имень. Хочешь горячего травника? Здесь не знают никакого Диана». На что-то мелькнуло в его очень светлых глазах под седыми бровями, и имень подумал, что он все-таки не ошибся. «Мне нужно видеть Диана, хозяин», — повторил он. «Устрой мне встречу с ним. Завтра, послезавтра, только быстрее. Пусть придет ко мне сам». Или сам назначит место и время ради Валенты, ты понял, старик? Я повторяю тебе, добрый Лир. Опять зарядил было старик, но из-за спины старело другой голос, чуть хриплый, властный, прервал его. Оставь, дядя Амис, мы поговорим сейчас. Старик недовольно пожевал губами, но промолчал. И обернулся. Диан стоял буквально в паре шагов. Темная портьера за его спиной еще слегка покачивалась. Должно быть, там лестница. Но здравствуй, родственник! Криво улыбнулся Диан. Как же давно мы не виделись! Тебе повезло сегодня, скажем так. Я ведь здесь не часто бываю. Эстерел не мог не заметить, как мало изменился старший брат его покойной жены. Восемнадцать лет назад он был такой же худой, жилистой, темнолицей, с яркими синими глазами и с густой проседью на висках. Тогда двадцатипятилетнему Истерелу казалось, что Шурин много старше него. Теперь он решил бы, что тот моложе. Здравствуй, Диан. — сказал он просто. Диан не предложил гостю сесть и сам остался стоять, лишь отошел немного в сторону, ближе к камину. — Ты тут твердил про Валенту? — сказал он. — Ну так я тебя слушаю. — Я виноват перед женой, и моей вине уже много лет, — сказал Эмень. — Столько же, сколько моему сыну. — Нашему с ней сыну. — Как ты сказал? — приподнял брови Диан. — Тебе сказали, что Валента родила мертвого ребенка. Это неправда. Родился крепкий и здоровый мальчишка, который сразу орал так, что у повитухи уши заложила. И Валента... Мы ждали, что она поправится, казалось ведь, что иначе и быть не могло. А потом... Потом, когда стало совсем худо, она попросила меня отдать сына тебе. Она сказала, что это важно. Я обещал. Но... Но демоны, потеряв жену, как я мог непонятно куда и зачем отдать своего первенца? Я не мог. Никто бы не мог. Дьян молчал, не сводя с него глаз. Эстерелл продолжил. Подвернулся случай. Лекарь, которого я привез Валентий и Заша, сказал, что чуть раньше там родила женщина, которую я немного знал еще с детства. Тоже были тяжелые роды, ребенок умер, а мать поправлялась от горячки. Я взял ребенка и полетел ваш. Что с теткой роженицей можно будет договориться, я не сомневался, я ее знал. За деньги она бы сплесала на костях своей матери. Роженица поправилась, и все было хорошо. Это Мия, моя теперешняя жена. Она только спустя полгода узнала, что кормят чужого малыша. А я... я отдал тебе тело ее мертвого ребенка. Диан молчал. Валента сказала мне, что сын родился вашим. Она так и сказала вашим, что он пошел в нее. Но я-то не сомневался, что в первую очередь он мой. И я старался быть ему лучшим отцом. По крайней мере, старался. Диан и старый ювелир переглянулись. «Ох, это не единственная горестная новость за последнее время!» Старик тяжело вздохнул. «Мне следовало тогда подумать о чем-то подобном», сказал дян негромко. «Что ж ты сделал, как сделал? Я тебя даже в чем-то понимаю. Но ты искалечил своего сына. В нашем понимании это именно так, и моя сестра не поблагодарила бы тебя. Так что это действительно горестная новость для нас». «Искалечил? О чем ты?» нахмурился Еминь. «Мой сын не калека. С ним могут равняться немногие. И ты, я полагаю, слышал, что его уже считают одним из лучших наездников Рухов в приграничье? Слышал, да, но я не об этом, усмехнулся Диан. Пожалуй, не сумею объяснить. Это вроде того, как если младенца воспитывает на псарне с собаками, он будет лаять и есть из миски, но не сможет разговаривать и сидеть за столом с людьми. Ты не обижайся, я не хотел обидеть. Это просто пример. Нельзя научить взрослого тому, чему маленькие дети шутя учатся сами. Если ты про ваш мысленный язык, то он владеет им. — сказал ей Этот язык есть в нашей семье в каждом поколении. Мне, правда, не досталось. Так что не надо про псарню. — Что? — опять вскинул брови Язык в вашей семье? Эстерел достал из кармана мешочек с ожерельем и вытряхнул на ладонь сверкающие камни. — Это принадлежало моей бабушке, — объяснил он. — Ее отец был из вашего народа. Валента нашла это ожерелье незадолго до родов. Она разволновалась, говорила, что ты непременно должен знать об этом. Дьян протянул руку, взял ожерелье, растянул нить во всю длину. «Дядя Амис?» «Да, да, вижу», — буркнул тот. «Цвета Шиньяров. Вот, значит, куда подевалась пропавшая дочка Шиньяра». Дьян взглянул на Эстерелла. «Может быть, тебе забавно будет знать, родственник, что моя сестра сбежала и вышла за тебя, потому что не захотела выходить за родного племянника твоей бабушки?» Она жаловалась мне, что ты нашел ей старика. Не то чтобы старика. Он был достойным во всех отношениях. А теперь он погиб, и его рот прервался. А она просто предпочла Шиньяру другого Шиньяра. Точнее, почти Шиньяра. Чуть-чуть Шиньяра. Да, я такого не ожидал. Это действительно забавно, но не более того. Ты причинил сыну большое зло стерел. И мне действительно очень жаль. Язык тут ни при чем. Диан вернул стерелу ожерелье. Вот что, нам придется с ним встретиться. «Немного погодя, обязательно. Ты говорил ему о родной матери?» «Нет». Гай Старел до боли сжал в кулаке холодные камни и вдруг вспылил. «Если бы ты знал, сколько раз я собирался ему все объяснить. И всякий раз моя жена насквозь мочила мне слезами рубашку, умоляя этого не делать. Она была ему матерью с первого дня. Она была в ужасе, что он узнает. А что касается встречи с ним, тебе сейчас это проще, чем мне. Я думаю, он у тебя там, в ваших горах». «Что?» Вытаращил глаза Дьян. «Совсем недавно он вызывал на бой дракона. Я так понимаю, что он не назвался тебе по-настоящему». «Тот бродяга-дровосек?» «О, небо и земля!» Выдохнул князь Дьян. «Ну, конечно! И почему я не понял этого тут же, как только увидел тебя сегодня? Вы же похожи!» Устарел покачал головой. «У него мой рост, мое сложение, мой цвет волос. На свою мать он похож гораздо больше!» Впрочем, и на тебя тоже есть такое. Ты просто редко смотришься в зеркало, Дьян. По крайней мере, теперь я знаю, что он жив. Ведь ты, может, и не захотел бы сказать мне об этом, потому что ваш проклятый обычай это запрещает. Диан сжал зубы так, что у него напряглись скулы. Что еще от силы есть у твоего сына, кроме языка? Что ты замечал? Кстати, с кем он разговаривал? С моим братом. И он рассказал мне, что как-то поговорил с драконом. Что ты называешь силой? Что необычного ты в нем замечал? Оказывается, он чувствует драконий камень, если прикоснется к нему. Но если я правильно понял, драконий камень как-то по-особому влияет на него, делает сильнее. Диана и старый ювелир опять переглянулись. Все правильно, заметил ювелир. Он и должен был получить всю силу нашей Валенты, раз она сказала, что он наш. На этом разговор закончился, потому что Диан ушел. Просто повернулся и ушел, лишь темная портьера качнулась за его спиной. И Эстерел поступил так же, не прощаясь. Он тоже повернулся и вышел из большой уютной комнаты с камином под густой дождь. Все теперь в твоих руках. Провидение.